Драго впустил гусей во двор, где гоготало и хлопало крыльями десятка два таких же подранков, и лишь после этого отворил дверь перед мамонтом. Входи, странник. Мамонт оставил посох у двери и вошел в сумрачную по вечернему избу. Пахло свежеиспеченным хлебом. От русской печи исходило благодатное тепло. Домашний уют расслаблял мышцы, обостряя усталость. Старик угощал его постными щами и отварной осетриной, но сам не притронулся к пище, внимательно наблюдая за костями. После ужина он постелил старый полушубок на широкую лавку, бросил в изголовье подушку. «Ложись, подниму рано». Странник лег, укрылся волчьей дохой и мгновенно уснул. На рассвете Драго разбудил его и пригласил пить чай. Стратик разгневался на тебя, прихлебывая чай из блюдца, — заговорил старик. И дару наказал, что дала тебе главотяжец, а мне велел затворить перед тобой путь. Дальше пойдешь, куда глаза глядят». «Где я сейчас нахожусь?» — спросил Мамонт. «Не спрашивай». «Иди себе, да иди!» — отмахнулся Драга. «Куда кривая выведет?» «Я ищу Валькирию», — признался странник. «Иду к стоящему у солнца. Прошу тебя, драго, не лишай пути». «Ты странник», — вздохнул старик. «А всякого странника ждут лишения». «Это не мной заведено, не мне и поправлять судьбу. Рад бы помочь». Да я всего-навсего стою вот здесь, на распутье, да охраняю дороги. Можно сказать, путевой обходчик. С юга на север и с севера на юг. Хоть птицы летают, а по земле почти никто не ходит. Раз в год Овега пройдет, или сам Стратик. И пусто потом. Драга откровенно тосковала от своего урока, а больше, пожалуй, от безделья в этом глухом месте. «Оставайся у меня зимовать», — вдруг предложил он. «Ты тоже подранок, поживешь до весны, поправишься, а там иди себе». «Не могу», — сказал Мамонт, — «не зная, что с моей валькирией». Приснилось, что Атинон сделал ее карной. «Если сделал...» то тут уж ничего не поправишь, — заключил Драга, между делом похрустывая баранками. — Отрастут волосы, вернется твоя валькирия. — А чем ты, стратига, прогневил? — Отказался от урока. — Что он пророчил тебе? — Посылал на Азорские острова строгой запада. Старик чуть не уронил чашку с огненным чаем. — И ты отказался. Мамон лишь пожал плечами и опустил голову. Драго возмущенно забегал по избе, затем потряс над гостем сухими кослявыми руками. — Да ты хоть понимаешь, от какого урока отказался? Я бы тебя на месте стратега лишил ума. Хотя что тебя лишать? По-моему, ты и так сумасшедший. Не тянул ты такого урока, как я. Не жевал на пути. Вот и не оценил своего урока. Строга Запада — это же благодать-то какая! Десятки подручных гоев под твоей властью. А дары? Какие дары вокруг? Всякое твое желание будет вмиг исполнено. Берег теплого моря, западный водный путь, гольфстрим и безраздельная воля над изгоями. «Наверное, это все и на самом деле прекрасно», — согласился странник. «Да мне показалось, строга не мой рок. «Ему показалось», — возбужденный старик сел на лавку. «Скажи, что захотелось к Валькирии. Вспомнил Космо ее». «Да», — согласился странник и отыскал медальон на груди. «Есть ли ее Космо? Цело ли, не знаешь?» Откуда мне знать? Снился крик Карны. Значит ищи Карну. Определенно заявил Драга. Долго же бродить тебе по свету. Запомни, странник. Мир гоев существует лишь потому, что каждый строго исполняет свой урок и предназначение. Это изгои живут без света и потому творят, что вздумает. Это они считают, будто могут сами изменить свою судьбу, поскольку не владеют реальностью бытия. Старик подошел к окну, выглянул на улицу и прислушался. Мамонту почудился какой-то долгий пронзительный крик. Что это? Вечные странники, проговорил Драго, и стал собираться. Пошли встретим. В небе медленно плыла стая лебедей. Старик вышел ей навстречу и вскинул руку. Птицы вдруг замедлили полет, забили крыльями воздух, словно наткнувшись на невидимую стену. Строй смешался, но в птичьих голосах послышалась радость.